«Ленокс. Буря не утихала. Казалось, нашего появления в пещере прошла целая вечность. До того медленно тянулось время. В отсутствие природных хронометров, солнца и звезд, я попробовал считать секунды, но монотонное занятие навевало дремоту. А спать сейчас нельзя». Аника сидела в своем углу, потянув колени к груди и тряслась от холода. Ледяной ветер тоже пробрал мне до костей. От дождь лишь усугубил ситуацию. Но на мне хотя бы остался плащ. Она теребила дырку на платье и, нахмурившись, сосредоточенно размышляла о чем-то малоприятном. «Как, собственно, и я. Почему я вернулся за ней? Почему старался уберечь от ветра? Сейчас, когда опасность миновала, я селился придумать себе оправдание. Она отнюдь не глупа, и еще может мне пригодиться». Не отдавать же ее на растерзание стихии. Если ей суждено погибнуть, то от моего меча. Эта честь по праву принадлежит мне одному. Всякий согласится, что я просто обязан был ее спасти. Окончательно продрогнув, я встал. Умоляю, скажи, что-то захватило собой кремень. Аника озадаченно уставилась на меня из своего угла. Чего? Левень не утихает, мы оба замерзли. Если не хотим загнуться от холода, неплохо бы развести огонь. «Поэтому повторяю свой вопрос. Ты случайно не захватила с собой кремень?» «Даже если и захватила. Откуда взять растопку?» «Я закатил глаза. Вот тебе и смышленая особа». Я наклонился и поднял охапку веток, нанесенных ветром. «Ну как? Сгодится?» Аника огляделась таким видом, словно только сейчас заметила, что пещера буквально усыпана хворостом. Обреченно вздохнув, она выпрямилась. «Оставь меч в углу». — Свой я тоже оставлю. Я с ухмылкой пододвинул к себе клинок. — Если понадобится, я убью тебя голыми руками. Аника широко развела раскрытые ладони. — Аналогично, но тем не менее не вздумай брать меч. Прежде чем повернуться, я стер с лица улыбку. Меня позабавил ее блеф. Руки принцессы скорее годились для бального зала, но никак не для кулачного боя. Но сама попытка противостоять мне внушала уважение. Прочистив горло, я принялся собирать растопку. Аника возвела из крупных веток пирамиду, который я старательно набил мелким хворостом. Похоже, над пещерой поработала не столько мать-природа, сколько человек. Слишком уж не у нее форма. Поделился я своими соображениями. Да и стены чересчур гладкие. Аника согласно кивнула. Я обратила внимание на отметки вон там, но никак не могу понять, что они означают. «Если кто и сумеет их расшифровать, то только ты. В конце концов, это ваш остров». Закончив возиться с растопкой, я бросил взгляд по сторонам. «Те, кто вытесал нам убежище, конечно, молодцы, но они могли бы набить его припасами. Глядишь, не умерли бы». Аника сердито фыркнула. «Избавь меня от шуток на тему смерти». «Наверное...» Мне следовало промолчать, однако меня прорвало. «Не нравится? Интересно, почему? Разве не твой отец заманил мой народ в ловушку, чтобы истребить всех до единого?» «Не тебе упрекать моего отца в кровожадности», огрызнулась Аника и, не глядя на меня, потянулась к поясной сумке. «Неужели у тебя нет ни капли стыда?» «Нет», — парировал я. «Стыд из меня выбили давным-давно». Аника вдруг смутилась, и я осознал, что сболтнул лишнего. Не хватало мне жалости от дочери заклятого врага. Ее руки замерли на поясе. Аника явно размышляла. Наконец она приняла решение и дрожащими от холода руками извлекла из поясной сумки два камешка. Лишь с пятой попытки мне удалось выбить хорошую искру. Соломы и сосновые иглы занялись. Аника принялась аккуратно раздувать огонь. Как ни странно, это не составило ей ни малейшего труда. Меня покоробило то, что даже пламя подчинялось ее безмятежной царственности. «Но со мной этот номер не пройдет». Аника села и, привалившись к стене, поднесла ладони к огню. Такие изящные. Крепкие, но вместе с тем изящные. Чтобы не подпускать цель чересчур близко, я подавил желание сесть спиной к камню и, устроившись на сквозняке, посмотрел на нее в упор. Аника буравила меня взглядом, при ненависти пополам с отвращением. Все усилия, предпринятые мной ради ее спасения, не могли искупить того, что я отнял у нее мать. Интересно, а что читалось в моих глазах? Те же злости и презрение? Аника тряхнула головой. — Почему? — О чем ты? Она сглотнула. — Неважно, забудь. Разумеется, я лукавил, лукавил, будто не понимая ее вопроса. В нашу первую встречу я сказал, что, располагая нужной тебе информацией, если бы ты не артачилась, давно бы все узнала. А потом ты бы меня прикончил. Я пожал плечами. Днем раньше, днем позже. Какая разница? Рано или поздно это все равно случится. А теперь момент упущен. От напряжения на ее скулах заиграли желваки. Аника страстно желала... Знать правду, однако гордость не позволяла ей унизиться до просьб. «Если уж на то пошло, я понятия не имел, что она твоя мать. Не знал, что она чья-либо мать. Мне поручили задание, я выполнил его. Ничего личного». «Ничего личного», — эхом повторила Аника. «Ты разрушил мою жизнь и даже не раскаиваешься». Я потрясенно уставился на нее. «Глупая, избалованная девчонка». «Вы бессовестно отняли наше королевство. Без тени раскаяния чуть не погубили целый народ, поэтому не прикидывайся, святошей». «Я ничего у вас не отнимала». «Еще скажи, что ты не против вернуть нам украденное», — вспылил я. «Мы это уже обсуждали. На каком основании ты считаешь мое королевство своим?» «Оно всегда было нашим». Мой возмущенный крик разнесся под сводами. Повисло гнетущее молчание. Мы сидели в гробовой тишине, пока мое возмущение вновь не хлынуло наружу. Изначально территорию населяли семь, а не шесть кланов. И все они собирались выступить единым фронтом против Киоленда под предводительством моих предков, которые заручились поддержкой большинства вождей. Общим голосованием нам верили Королевский престол. Однако твоей семье пришелся не по вкусу такой расклад, и они не просто убили тех, до кого смогли дотянуться. Не только лишили нас законных земель, но и стерли всякое упоминание о нас из летописей, чтобы прикрыть свое преступление. Теперь вы идите из фарфоровых тарелок, а мы прозябаем нищете. Я презрительно покосился на ее нарядное с богатой вышивкой платье. Кто так одевается перед сражением? Ваши руки по локоть в крови. Уже спокойнее закончил я. Но пробьет час, и один из нас будет низвергнут а другой восторжествует. «Однако ты не побрезговал воспользоваться моим огневом и продлить себе жизнь еще на сутки», — съязвила Аника. «Да и ты не слишком кочевряжилась, когда я спасал тебя от урагана». «Не смей заговаривать со мной бескрайней на то необходимости», — процедила Аника. «Больно надо».